Глава 41 Скрекин поднимался по тропе и почти добрался до развилки, когда Сигрун предупредила об опасности, снова нагрев рукоять пожирателя. Чуть позже до южанина долетел стук копыт. Выбрав более-менее ровную площадку на склоне, Молодой мужчина стал ждать встречи. Ждать пришлось недолго. Вылетев на вершину холма, всадники резко осадили коней. Скакуны недовольно заржали, вставая на дыбы. Понимая, что против таких противников у него нет шансов, Скрекин сошел с тропы и занял позицию среди груды небольших валунов. Один из всадников спешился и направился к южанину. Когда пыль, поднятая копытами скакунов, осела, Скрекин отчетливо разглядел герб Виндейла на щите воина. Юноша поправил шлем и одернул накидку так, чтобы знак берсерка стал виден. «Мой господин спрашивает, кто ты такой, и по какому праву ты топчешь его землю? А также требует немедленно снять с себя знаки северного воина». «Надетые тобой не по праву, ведь смоль твоих волос не скроет даже шлем». «С каких пор склоны Йорлинга стали принадлежать твоему господину? Насколько я помню, земли моих побратимов западнее». «Назови себя, чужак, или тебя публично выпарят. Не стоит злить моего господина». «Так когда эти тропы стали частью владения Виндейла», «С чего ты взял, что мой господин Ярл Виндейла?» «Я не знаю, кто твой господин, но на твоем щите герб Асарда, штормового ветра. А раз ты не служишь моему побратиму, значит ты разбойник, а головорезом я имени не называю». «Ты Трасинг, проклятие Йорика! Сейчас павшие Ярлы не спасут твою душу от справедливого гнева!» Воин выхватил меч и бросился на Скрекина. Меч берсерка слетел с плеча, встречая сталь посланника. Пожиратель завибрировал, заставляя Сигрун пробудиться. И клинок потянул своего носителя вперед, вынуждая его сделать выпад. Острие пожирателя пробило кольчугу северянина в левой части груди – Когда юноша выпрямился, посланник рухнул лицом в зеленую траву у ног берсерка. Мгновенная гибель товарища пошатнула решимость и храбрость телохранителей Ярла. Злость, кипевшая в душе Йохина, взвыла волком. Он злился на себя за то, что поверил обещаниям Родонага, Злился на то, что Хельга при всех рассказала о домогательствах и изнасиловании, похоронив этим мечты Йохина стать зятем Конунга. Злился на этого чужака, свалившегося из ниоткуда на его голову и похитившего, как он считал, сердце Хельги. Возможно, ярлы расценили бы свадьбу как снисхождение со стороны Йохина, но она призналась, что спала с этим чужаком. Эта мысль окончательно затмила разум новоиспеченного ярла, и он, пришпорив коня, бросился в атаку. Остальным десятерым воинам пришлось следовать за ним. Скрекин видел замешательство среди всадников, и когда один из них вырвался вперед, стало ясно, кто из них главарь. Юноша переложил пожирателя в левую руку и подобрал с земли камень размером с небольшое яблоко. Садники стремительно приближались. Скрекин вышел на тропу, давая нападающим сражаться не спешиваясь. Увидев такой поступок, Йохин, обезумевший от ярости, отбросил щит и схватил свой клинок двумя руками, высоко подняв его над головой. Скрекин метнул булыжник, угодив ярлу в грудь, и, учитывая скорость, с которой неслась лошадь, и недюжую силу южанина, удар вышел колоссальным. Йохин вылетел из седла под копыта лошадей своих же телохранителей. Началась свалка. Снова предгорье вулкана огласило ржание и ругань. Пытаясь остановиться, виндейлцы натянули поводья, но уклон сделал свое дело, и лошадь одного из всадников раздавила копытом голову ярла, вмяв в череп шлем. Юноша поднял меч и прокричал. «Я Скрекин, нареченный так своим кровным отцом, Хагином, молотом Астарда. Я Трасинг» нареченный так своими побратимами Йориком и Асардом, штормовыми ветрами. Я не знаю, кто вы, но на вас цвета Виндейла, родины моих братьев. Я не буду биться с вами, если только вы не имеете личной причины вызвать меня на бой. Он убил Ярла! Смерть! Закричал кто-то из задних, но передние не спешили атаковать. Помня, как легко чужак оборвал уже две нити жизни, причем первой была судьба самого сильного воина из присутствующих. «Ярла убила лошадь вот этого воина, я лишь выбил его из седла, ибо равный сражается с равным на равных, или на севере забыли законы чести». Имя трассинга шептуны Раданага связали со всеми бедами жителей Виндейла, пытаясь взрастить в душах жителей ненависть к чужаку и возвеличить ставленника ярла восточных островов. Пока войны мешкали на склоне холмов, затрепетали на ветру стяги Роданага. Рукоять снова потеплела. Скрекину это показалось странным, ведь именно под этими знаменами к нему на помощь примчалась Хельга. Завидев союзника, виндейлцы выстроились в полукруг, готовясь к атаке. Конники направились прямо к месту действия. Родонак восседал на громадном тяжеловозе, смотря на всех сверху. «Что здесь случилось?» «Кто повинен в смерти Йохина, властелина Виндейла?» Хельга сидела на гнедой кобыле сзади отца, понурив голову. Голос правителя восточных островов не предвещал ничего хорошего. «Лошадь, милорд!» Голос Скрекина был уверенным. «Когда этот молодой человек узнал, кто я, он поспешил ко мне навстречу, но лошадь оступилась», И он неудачно упал Родонак улыбнулся А тот, что в валунах Пошел отлить и случайно зарезался? Нет, тот воин бросил мне вызов И был повержен моей рукой Голубые глаза без страха смотрели на всемогущего ярла Отец повернулся к дочери Это он? Хельга кивнула В этот момент боевой рожок Астарта известил о вступлении в партию нового игрока. Родонак спешно просчитывал возможные выгоды и минусы в каждом варианте развития событий, но Сигрун уже с Скрекину. «Я так понимаю, вы отец спасенной мной девы и пришли лично поблагодарить меня». Юноша протянул ладонь Ярлу. Радонагу ничего не оставалось, как спрыгнуть с лошади и пожать ее. Эрик подоспел к тропе вовремя. Поднять оружие, наносящего знать берсерка, означало объявить войну Астарту. И Радонаг решил играть по-крупному. Он обратился к виндейлцам. Правда ли то, что человек, выдающий себя за названного брата Йорика и Осарда... «На самом деле он!» Из полукруга выехал воин с большой секирой. «Да, милорд, это правда. Это трассинг-бедоносец. Беглый раб с сагдийской галеры. Из-за него...» Ярл поднял руку, останавливая говорящего. «В Виндейле были лучшие плотники, да и без сосен из леса, что растет в их краях, мачт не получить. Кто контролирует Виндейл...» «Контролирует море», — так говаривал дед старого конунга. «Ну вот, теперь Трасинг. начал Роданак, но южанин перебил ярла. «Скрекин!» — так нарек меня Хаген, посвящая в берсерки. «Прошу прощения, милорд, но берсерки не ваша вотчина!» Эрик кивнул в знак уважения повелителю восточных островов и дал знак рукой своим людям. Отряд Астарта спешился и окружил юношу. Высокорослые громилы в шкурах медведей всех мастей и в шлемах из черепов на головах, огромные секиры, боевые алебарды и тяжелые молоты заставили остальных воинов Севера сдать назад. «Боюсь, все не так просто, уважаемый Эрик». Этот человек обвиняется в убийстве Ярла Виндейла и его воина. Эрик повернулся к воинам Виндейла. Вы своими ушами слышали, как Йорик назвал этого человека побратимом. Виндейльцы закивали. Он жил зиму в доме Асарда, а весной ушел в море левой рукой Йорика. Йорик погиб из-за него. Управляющий смерил взглядом говорящего. Ты был в тот момент на Дракаре? Воин покачал головой. Ты колдун? Ворожей? Откуда простым людям знать причину, по которой рвется цепь жизни, если ты только сам не приложил к этому делу руку? Так паломники говорили с восточных островов, что ходят к старейшинам. Воин побледнел. За ворожбу и колдовство на севере награждали костром. «Даже здесь воняет рыбой!» Вступил в разговор добравшийся до перекрестка Кракун. Рука Радонага легла на эфес меча. За ним, к этому небольшому, более-менее ровному участку холма, уже со всех сторон спешили остальные ярлы. «Паломники всегда немного еродивые. У них свой взгляд на мир!» Огрызнулся мореход. Войны разделились на части. Армия Союза Паруса выстроила свои силы с одной стороны, а коалиция меча — с другой. «Уважаемые мужи Севера и их слуги, что священнее всего для вас, Сала?» — вдруг громко спросил Эрик. «Клятва Сюзерену!» — вторило солдатам эхо с вершин гор. «Тогда что важнее всего для отца?» Требующего послушания Ярла, требующего Повиновения Конунга, требующего Подчинения Держать данное обещание Управляющий Повернулся к воинам Виндейла Должны ли мы уважать Клятвы? Да! Пролетело в ответ Эрик подошел к воинам Виндейла Этот юноша Обменялся кровью С вашим сюзереном Так? Виндейцы молча закивали. Скрекин вышел вперед и выкрикнул, понимая, к чему клонит одноухий. Признающий кровь Йорика в жилах моих, да склонит колено передо мной, и я приму его клятву вассала. Виндейцам ничего не оставалось, как склонить колено перед новым Ярлом. Остальные властители наблюдали за происходящим, не вмешиваясь. Скрекин, продолжил Эрик, ты упомянул имя моего господина Хагина, когда ты видел его в последний раз. Во что пять недель назад, глядя на тело моей матери, он открыл мне, что я его сын. Отец спал, помогая мне избежать гибели. Он усыпил меня и сам отнес дар Юсуфбею за руку его дочери. А правитель Ошташа не сдержал обещания, сказав, что птенца добыл сын местного Кадия. «У них есть живой птенец рарока? Голос Раданага дрогнул от ужаса. Скрекин лишь кивнул в ответ. «И что ты собираешься делать, Скрекин?» задал вопрос глава Альянса мечей. «Я дал клятву – отнять жизнь у султана или сгинуть в бою?» «Кому, южанин? Кому ты поклялся?» – продолжил допытываться Кракун. «Сергун!» – юноша вскинул к небу руку с пожирателем. «Последний из валькирий, преданный северянами и до сих пор томящийся в этом клинке». Рукоять приятно завибрировала, и меч сам устремился к огромному валуну, стоящему у обочины тропы. Сталь срезала глыбу, словно кусок масла. Произведенный эффект был ошеломляющим. После того, как стих шум грохнувшегося обломка, в гробовой тиши предгорья отчетливо звучал лишь слабый женский голос. И сильные мира к развилке придут Своими глазами чужака посмотреть Не ведая, кто перед ними стоит Хельга умолкла, озираясь вокруг Он явит им власть, что забыто давно И рухнет скала, что стояла веками Продолжили в один голос Раданак и Кракун Претенденты на звание Конунга спешились И подошли к Скрекину Первым заговорил повелитель восточных островов. «Твой дар, приняв, южане слова не сдержали. Отец погиб, и север обесчестен. Твоя клятва священна. Примешь ли ты помощь? Последуешь ли ты словам хранителей и признаешь верховным князем любого, кто вскинет свой стяг над дворцом Юсуфбея?» «Конунгом станет лишь тот, чье знамя будет реять над Ошташем. Такова воля хранителей. Я последую завету», — ответил Скрекин. Родонак протянул ладонь Кракуну. «Без твоих мечей нам не взять Ошташ, а тебе не попасть в земли врагов без моих кораблей. Сейчас не до вражды. Пусть небо решит, кто станет достойным». Кракун пожал руку морехода. Повелитель паруса поднял глаза на южанина. «Ты с нами?» Ладонь Скрекина легла сверху на их рукопожатие.